Глава 21. Мейнхейр Клеев и его меню. Вскоре мальчики отыскали неподалеку от Брея широкой улицы, скромную гостиницу со львом, а липовато написанным красками над входной дверью. Гостиница называлась Роаде Лео, то есть Красный Лев, и ее содержал некий Хёйгенс Клеев, толстый голландец, с короткими ногами и длинной трубкой во рту. К тому времени мальчики уже успели жестоко проголодаться. Завтрак в Харлеме только раздразнил их аппетит, разыгравшийся еще больше от бега и быстрой езды на Буэре по каналу. «Ну, хозяин, подавайте-ка нам, что у вас есть!» — воскликнул Питер, напустив на себя важный вид. «Я могу подать вам все, что угодно», все что пожелаете ответил мейнхер клеев кланяясь с трудом ладно дайте нам колбасы и пудинг ах мейнхер колбаса вся вышла пудинга нету ну так подайте винегреты с селедки с мясом да побольше и винегрет весь вышел молодой господин тогда яиц да поживее зимние яйца очень плохая еда ответил хозяин гостиницы Сложив губы трубочкой и подняв брови. И Иц нет! В таком случае дайте икры!» Голландец поднял пухлые руки к небу. «Икры! Да ведь она на вес золота! Кто же тут продает икру?» Питер не раз ел икру дома. Он знал, что ее добывают из-за сетра и других крупных рыб, но не имел понятия о том, сколько она стоит. «Ну, хозяин, что же у вас тогда есть?» «Что у меня есть? Все. Ржаной хлеб, кислая капуста, картофельный салат и самые жирные селедки в Лейдене». «Что скажете, ребята?» — спросил капитан. «Подойдет?» «Да!» — заорали изголодавшиеся юнцы. «Только поскорее!» Мейнхейер Клеев двигался как во сне, но вскоре широко раскрыл глаза, увидев, с какой чудодейственной быстротой исчезают его селедки. Затем появились, или точнее исчезли, картофельный салат, ржаной хлеб и кофе. За ними последовали утрихская вода, смешанная с апельсиновым соком, и, наконец, ломтики сухой имбирной ковришки. Этот последний деликатес не входил в состав обычного меню. Но мейнхейер-клеев, доведенный до крайности, торжественно извлек его из своих личных запасов. и только. тупо моргнул, когда прожорливые юные путешественники встали, заявляя, что теперь наелись. «Наелись, надо думать», — воскликнул про себя хозяин, но его гладкое лицо ничего не выразило. Тихонько потирая себе руки, он спросил. «Вашим благородием потребуется постели?» «Вашим благородием потребуется постели», — передразнил его Карл. «Что вы хотите этим сказать? Разве у нас сонный вид?» «Вовсе нет, сударь, но я приказал бы проветрить и согреть их. В красном леве никто не спит под сырыми простынями». «А, понимаю. Мы сюда вернемся ночевать, да, капитан?» Питер привык к более удобным помещениям, но сейчас все ему казалось приятным. «Почему же нет?» — ответил он. «Здесь мы будем прекрасно питаться». «Ваше благородие изволит говорить истинную правду». — проговорил хозяин с величайшей почтительностью. «Как приятно, когда тебя называют, ваше благородие!» — со смехом сказал Людвиг Ламберту. А Питер ответил. «Ну что ж, хозяин, приготовьте для нас комнаты к девяти. У меня прекрасная комната с тремя кроватями, и на них поместятся все ваши благородия!» — вкрадчиво проговорил Мейнхейр Клеев. «Ладно, свистнул Карл, когда они вышли на улицу. Людвиг вздрогнул. «Чего это ты?» «Ничего. Только Мейнхейр Клеев, хозяин Красного Льва, и не подозревает, какой сумбур мы устроим в этой самой комнате нынче вечером. То-то полетят у нас и подушки, и валики. Смирно!» — крикнул капитан. «Вот что, ребята, я до вечера должен отыскать знаменитого доктора Букмана. Если он в Лейдине...» Найти его будет нетрудно, так как он всегда останавливается в гостинице «Золотой Орел. Удивляясь, почему вы все сразу же не улеглись спать. Но раз уж вы не спите, то, как скажете, не пойти ли вам с Беном в музей или в Статхейс? «Согласны», — сказали Людвиг и Ламберт. А Якоб предпочел пойти вместе с Питером. Тщетно уговаривал его Бен остаться в гостинице и отдохнуть. Якоб заявил, что чувствует себя чудесно и непременно хочет посмотреть город, так как это его первый приезд в Лейден, и добавил по-английски. «Это ему не повредит», — сказал Ламберт. «Какой нынче был длинный день, и как замечательно мы покатались. Даже не верится, что мы вышли из Брука только сегодня утром». Якоб зевнул. «Мне было очень приятно», — сказал он. только вот кажется, будто мы отправились в путь неделю назад. Карл рассмеялся и пробормотал что-то насчет того, что Якоб засыпал раз двадцать. «Ну, вот мы и на углу. Не забудьте, мы все встречаемся в красном льве в восемь часов», сказал капитан, уходя вместе с Якобом.